Глава 21. Наигрался. От лица Малии. 23 июля. Пятница. Скучая по работе, которую пока не могла или не хотела поменять, сделала глоток кофе и задумалась о планах на выходные. Меня прервал звонок от Али. Давно от нее ничего не слышно, только фотографии в соцсети. Она спокойно выкладывала фото с Сэмом, ведь никто не знает, как выглядит Сэм и Эль Гарсия. Да и прям его лицо, на самом деле, она тоже не выкладывала. Интересная у нее жизнь, не то что у меня. Сижу, тексты редактирую и пытаюсь понять, что делать с Брайаном. «Можно к тебе сейчас приехать?» Сказала Аля дрожащим голосом. «Приезжай. Только я после питья освобожусь. А что случилось?» «Расскажу дома». Я и не спешила домой, и не могла уйти пораньше, и не могла усидеть на работе в таком неведении. Интересно, что случилось. У Али есть старые ключи от моей квартиры на всякий случай. В итоге придумала причину, отпросилась и вернулась домой ровно к 5. Зачем телефон выключила? Я с порога наехала на подругу, чтобы меня не нашли. Так, ладно, давай с самого начала. Я сняла обувь, прошла на кухню. Али рассказала, что произошло с нашей последней встречи и попросила пожить у меня некоторое время. Конечно, я не против, одной в квартире мне одиноко. К тому же раньше, до появления Сэма, мы с Айше и Али часто ночевали друг у друга, а сейчас все разъехались. У всех собственная жизнь и интересы, а я словно зависла между. Хорошо, только почему прячешься ты, если прогнал тебя Сэм? Не знаю. Хочу скрыться. Вы расстались или что? Получается, что так. После такого точно не хочу его видеть. особенно если он передумает и опять захочет поиграть со мной. Как тебе помочь? Хочу отвлечься. Отвлечём тебя. Но ты не должна скрываться. Пусть он это делает, а ты должна показать, что у тебя без него всё хорошо. Аля жила у меня всю неделю, а Цема с того дня ничего не слышала. Я постоянно названивала ему, но он либо не брал, либо сбрасывал. Все дни Аля безвылазно сидела дома. смотрела сериалы, забыв о работе и своей жизни. Не знала, как помочь ей. Всё оказалось бесполезным, да и снова нарываться на агрессию не хотелось, поэтому решила не трогать её.